Глава 19. Две недели прошли как в тумане. Единственное отличие большинство уходили с моего пути или кивали мне с уважением. Имя Пирании раздавалось везде. Я всё так же боролась, чтобы раздобыть себе нормальную еду, но хлеб с маслом теперь был доступен мне каждое утро. Тем не менее, я похудела ещё сильнее, отчего ослабла и выглядела уставшей. Я не была готова к сегодняшней битве. Но время странным образом ускоряется, когда тебя ожидает смерть. Пролетел, казалось, миг, и вот снова день игр. Я не знала, с кем буду сражаться, но сомнений не было. Мне усложнят задачу, и мои шансы на выживание уменьшатся. «Ты победишь», — сказал Тед, изучая меня. Он поставил свою чашку на стол. Столовая гудела в предвкушении кровопролития, а я оглядывала комнату, гадая, кого не станет завтра с нами. Ты не знаешь этого, старик. Я бросила свой хлеб, внезапно осознав, что не голодна. Съешь до последней крохи, кивнул Тэт на три ломтика хлеба. Тебе нужна сила. Уставившись на друида, я устроила представление, запихнув в рот сразу половину куска. О, великолепно. Умрёшь от того, что подавишься. Тэт покачал головой, снова становясь серьёзным. Ты справишься, девочка. Никогда не видел, чтобы кто-то сражался как ты. То, как ты двигаешься, — он наклонил голову, — просто изумительно. Да, по сравнению с ленивцем, — фыркнула я, проглатывая хлеб и чувствуя, как он встал комом у меня в животе, — я молния. Нет, — Тэд выгнул свои кустистые брови. Дело не только в этом. Ты напоминаешь мне... Теда прервала суматоха в дверях. Заключённые заговорили и стали оборачиваться, чтобы посмотреть. Я взглянула на охранника, который мыл меня и регистрировал в мой первый день. Рядом с ним стоял новый заключённый в серой форме. Человек. Я впилась взглядом в новую рыбу. Мир перевернулся. Стакан выпал из моих рук, жидкость из него выплеснулась на стол, что привлекло ко мне всеобщее внимание, включая и нового заключённого. Я несколько раз моргнула, не осознавая то, что вижу. Глаза человека расширились, и в них появилась смесь радости, облегчения и шока. «О боже, Ковач!» — он покачал головой, тоже не веря своим глазам, а затем направился ко мне. «Дерьмо! Мы думали, что ты погибла!» — произнес он, и я наконец-то смогла осознать, кто это. Аран Хорват. Мой товарищ. Козёл, с которым я переспала, и парень, которого я любила избивать». Там это было важно. А здесь? Я не могла собрать воедино кусочки головоломки. Что он здесь делал? Как сюда попал? Брэксли, я не могу поверить, что это ты. Внезапно Аарон оказался прямо передо мной и обнял меня. Чёрт возьми, Ковач, я не могу передать, как я рад тебя видеть. Маркос сошёл бы с ума, узнав, что ты жива. Наши с Кейденом фамилии, казалось, разнеслись по всему помещению. эхом отдаваясь от стен и словно ударили меня по голове молотом. Вернули в реальность. Чёрт, он только что произнёс моё имя, нарушил одно из главных правил. Меня охватил ужас. Паника сдавила лёгкие, и я начала лихорадочно смотреть по сторонам. Лица некоторых ничего не выражали, тогда как другие смотрели с недоверием, пытаясь вспомнить, где слышали это имя. А потом... Их выражения осенялись осознанием, шоком, ненавистью. Заключённый 85221 или Лора Нать находилась в безопасности. Они не знали, но Брэксли Ковач, подопечная генерала Иштвана Маркоса, дочь Беннета Ковача, была мишенью. Это Иштван вбил в нас, Кейдена, любой ценой хранить своё имя в секрете, если нас поймают. Быть осторожными, потому что нас могут использовать и шантажировать Эштвана. В считанные секунды Аарон испортил всё. Он схватил меня. В глазах его стояли слёзы. «Я не могу поверить, Ковыч!» «Заткнись, идиот!» Прошептала я, вставая и ломая нашу связь. «Что?» Аарон сделал шаг назад, не веря своим глазам. Его взгляд метался. Я видела, как он дрожит. Страх уничтожил все годы тренировок. Я понимала, что он сказал это не специально. Увидев меня живой в стане врага, он перестал контролировать себя. Но всё равно своими действиями он поставил меня под огонь. «Что ты здесь делаешь?» Вокруг нарастало напряжение. Заключённые сверлили меня взглядом. Но намного сильнее я ощущала его внимание, режущее меня словно стекло. король халалхаза. Нет ничего хорошего в том, что Уорик Фаркас заинтересовался мной. На несколько недель он оставил меня в покое. Вёл себя так, словно меня не существовало. Теперь же его взгляд обжигал мой затылок, пробираясь под кожу. Кейден сошёл с ума. «Господи!» — прорычала я, хватая Аарона за ворот. «Да прекрати же ты болтать!» Я вытащила его из столовой. Никто не пошёл вслед за нами, но я понимала, что это скоро изменится. Я завела Аарона за угол и прижала к стене. Чёрт возьми, да что с тобой такое? Прости, я не подумал, увидел тебя. Аарон отвел взгляд. Не могу. Он замолчал, но горечь прослеживалась в его словах. Не могу умереть здесь, это просто глупая ошибка, мне не место здесь. О чём ты? Кейден, произнёс он, прочистив горло. С тех пор, как он увидел твою смерть, он находился в запое. Потерял себя. Пьяным он занимался ерундой. К примеру, решил перебить всех Фейри, охраняющих поезд за рекой. Там, где он увидел мою смерть. Кейден зашёл слишком далеко. Он начал таскать некоторых из нас с собой. Последний раз меня поймали, когда я пытался убежать. Тащил прям. Как же. Аарон вместе со своим Эго, вероятно, был первым в очереди. утверждая, что сможет убить больше всех Фейри. «Не могу в это поверить», — аран удивлённо смотрел на меня. «Мы думали, что ты умерла. Нет, пока нет. Хотя благодаря сегодняшнему вечеру... И то, что все узнали моё имя, надо мной навис Дамоклов меч». Аран тихо всхлипнул. «Чёрт возьми, Брэкс, помоги мне! Я не хочу умирать! Не так! Этого не должно было произойти, мне здесь не место!» Высокомерный мальчишка из тренировочного зала исчез. Дерзкий при свидетелях, но столкнувшись с ужасом, он рыдал, как ребёнок. «Думаешь, все здесь хотят находиться?» Прошептала я и сильнее прижала его к стене. «Считаешь, я не хочу домой? Не желаю увидеть Кейдена?» «Это не чёртовы каникулы. Чем быстрее ты примешь истину, тем лучше!» Он сильно потёр руками лицо. «Я не стану тебя успокаивать». Говорит, что здесь все хорошо. Это место именно такое, каким ты его себе представлял, если не хуже. Меня избивали, пытали, морили голодом, нападали, угрожали, унижали и отправляли в яму на несколько дней. Но если ты проявишь слабость, Хорват, ты умрешь. И несмотря на то, что ты засранец, ты все равно мой товарищ, член команды. Мы защищаем друг друга, так что соберись с духом. Он кивнул и опустил голову. Его руки дрожали. Я вспомнила, как всё шокировало меня, когда я прибыла сюда в самом начале. Тяжело оказаться вместе, откуда никто не возвращался. Но я не привыкла сдаваться и смиряться с неизбежным. Сегодня я могу умереть, но я выйду на арену. Прозвенел колокол, объявляющий о том, что пора на работу. От громкого звука Аран дёрнулся, Он задержал дыхание и метнул взгляд к дверному проему, наблюдая, как заключенные выходят из столовой. «Что происходит?» — спросил он, напомнив мне человека под кайфом, параноика и невротика. Не отвечая, я толкнула его снова к стене, требуя, чтобы он обратил на меня внимание. «Ты больше не будешь называть меня реальным именем. Держи рот на замке. Еще раз подставишь меня, и я лично тебя убью, понял?» Аарон кивнул, хотя это уже не имело значения. «Новичок — это рыба. Никому ничего не рассказывая о себе. Не высовывайся и держись поближе ко мне. Делай всё, что тебе говорят охранники». Сейчас Аран был напуган, но я боялась, что как только он успокоится, то проявит свой характер. «Ты хочешь жить? Тогда держись особняком и выполняй правила. Не то, что я. Понял?» «Да», — ответил он, вздёрнув подбородок. В его голосе появились оттенки характера прежнего арана «Продолжим». Сказала я и обернулась, чувствуя, что Аран был мне как младший брат, которого я должна была познакомить с новой школой, рассказать о правилах и негласных законах. «Если охранник не скажет иначе, ты можешь пойти со мной на работу. Здесь нет подготовки, поэтому наблюдай и впитывай все как губка. Не думай, что люди на твоей стороне, это не так. Чем бы мы ни руководствовались снаружи, здесь все иначе». Демоны в красном, Фейри в желтом. Полукровки в синем, люди в сером. А парень в чёрном? Я резко прервалась. По телу побежали мурашки, когда я посмотрела вперёд, ощутив, как горит одна сторона моего лица. В дверях стоял Орик. Стоящие позади него заключённые не двигались, ожидая, пока король решит, что делать. «Кто он, чёрт возьми, такой?» Голос Арына звучал высокомерно. «Заткнись!» Пробормотала я, держа голову прямо. «Почему? Кто он такой?» Эго Аарона поднималось наружу. Он единственный не знал о силе парня в чёрном. «Прислушайся к ней, рыба». В тоне Орика звучали отвращение и угроза. В тишине его голос прогрохотал, вырывая воздух из моих лёгких. Руки дрожали. «Медленно направляясь к нам». Он в мгновение ока скользнул прямо к Аарону, возвышаясь над ним. Орик наклонился и произнес прямо в ухо. «Заткнись. К черту!» Аарон замер, наконец ощутив исходящую от ворика силу. «Ты теперь мишень!» Усмехнулся Орик в лицо арану а затем посмотрел на меня. «Как и она!» Я выпустила воздух из груди. угроза от казалось свинцом, упавшим мне на спину. Не показывая эмоций, я посмотрела на него. Его сине-зелёные глаза пронзали меня. Он наклонил голову, наблюдая за мной, словно я была подопытным кроликом. А затем подошёл ко мне так близко, что пульс начал бешено биться на шее. Пристально он смотрел мне в глаза. Тепло его тело окутало меня. Скрестив руки на груди, Орик наклонился ближе. Будь осторожна, принцесса. Его грубый и глубокий голос, казалось, проходил сквозь меня. «Теперь всё изменилось». Он коснулся губами моей щеки. «Ковач», — прошептал он, а после прошёл мимо, намеренно задев меня рукой. Прикованная к месту, я хватала ртом воздух. После его ухода заключённые разом покинули столовую. Они толкались и шептались, проходя мимо меня. «Кто-то рычал мне в лицо», и посылал уничижительные взгляды. Все внимание было сосредоточено на мне. «Кто это?» аран схватил меня за руку, возвращая в реальность. «Я всегда попадала в прострацию, когда орик находился рядом». «Помнишь, вечерами сержант Фриман немного выпивал и рассказывал нам истории о волке?» «Да, тот чувак, Фаркас», аран нахмурился. Легенда о парне, восставшем из мёртвых после своей смерти во время войны Фейри. Говорили, он двигался как призрак, убивая сотню людей за раз голыми руками. Но это же миф, выдумка. Бакас говорил, что его придумали, чтобы пугать людей. Бакас ошибался. Человек-миф реальный некуда. Все истории — правда. Я прикусила губу. Парень, угрожавший тебе. Мужчина в чёрном — Я посмотрела на Аарона и ощутила мощь, когда произнесла имя легенды. орик Фаркас. Аарон, спотыкаясь, шёл за мной, пытаясь опровергнуть сказанное мной. на чем больше он отрицал, тем менее увереннее были его слова. Так много историй о Фейре. Наши родители, бабушки, дедушки росли на них, считая их мифом, ровно до того момента, пока не пал барьер. Но орика Фаркаса Все мы относили к категории Санта-Клауса или зомби. Никто не мог воскреснуть, так словно ничего не произошло. Ни Фейри, ни человек. Поговаривали, что друиды и некроманты могли. Но это чёрная магия. Плохая. Она приводила к ужасным последствиям. Людьми такие воскресшие уже не были. Пустые, бездушные, злые. Вынужденные жить. Тела таких были холодными и неуклюжими. Орик не был похож на них. Его кровь была горячей, от него исходила жизнь. Я считала, что та часть истории, где говорилось, что он воскрес из мёртвых, была преувеличена. Орик живой, настолько реальный, что будоражил все мои чувства. Рядом с ним я ощущала себя одновременно нужной и отвергнутой. Орик был именно таким, каким я себе его представляла: ошеломительный и стоящий высоко над всеми. «Восемь двести тридцать!» — крикнул знакомый голос Аарону. В нашу сторону направился Бойт. Он посмотрел на меня и усмехнулся. «О, рыбка! Я вижу, ты нашла себе друга-собрата! Очаровательно!» Повернувшись к Аарону, он произнес. «Ты в прачечной!» аран выпятил плечи и сморщил нос от отвращения. «Эти двое были так похожи! Очень плохо для арана «Бери её за руку, и она всё покажет», — самодовольно сказал Бойт, смотря на меня. «Не так ли, вонючая рыбка?» «Ты же знаешь, как здесь всё устроено. Кто здесь главный?» Он прижал меня так, что я ощутила его угрозу на своём бедре. «Я всё ещё планирую сломать тебя, поставить на колени». Его намёк был прозрачен. На лице бойда отразилась надменность. «Будь осторожен». Холодно ответила я. У пираньи острые зубы, и кусаются они. Больно. Ты сдашься мне, грёбаная тварь, и узнаешь, каково это, когда проталкиваются в твоё горло, доставая до кишок. Аран дёрнулся к Бойду, но я быстро встала перед ним. Он врезался грузью в моё плечо. «Ты чертовски тупой!» усмехнулся он арану «Хотя для вас людей это типично». «Держись лучше рядом с ней, кажется, она умнее тебя». Бойд отступил. «Поторопись, ты же не хочешь опоздать в свой первый день?» И жестом велел двигаться. «После вас». Глубоко вздохнув, я прошла мимо Бойда, заметив, что Линкс наблюдает за мной, стоя возле двери. Я никогда не могла сказать, о чём она думает. У неё всегда был напряжённый взгляд и нейтральное выражение лица. Оказалось, за этим стояло нечто большее. Я направилась прямо к своему столу, вытаскивая стопку одежды. Несмотря ни на линкс, ни на тес, Бойд подтолкнул Арана к Хексусу. двести тридцать», — прорычал Хексус. Его взгляд блуждал по Арану, словно он был протухшей едой. Твоё место за другой рыбой. Он указал на место позади меня, которое недавно принадлежало жертве прошлых игр. Что это? Швейные машинки? фыркнул Аран. Разве это не женская работа? Чёрт возьми, чёрт возьми. Я стиснула зубы и на мгновение закрыла глаза, стоя в тишине, последовавшей после заявления Арана. Старый Аран вернулся. Его эго вытеснило здравый смысл и всё, что я сказала ему по дороге сюда. Он никогда по-настоящему не сталкивался с трудностями. Его хвалили, баловали, И максимум, что происходило, он получал строгий выговор или оказывался спиной на коврике. Ничего угрожающего. В реальном мире у него не было здравого смысла. «Разве для меня нет более полезной работы?» вставил комментарий аран казавшийся ему вполне разумным, и огляделся. «Черт, я не умею шить!» Хексус наблюдал за ним с безучастным выражением лица. Напряжение нарастало, и казалось, Аран наконец понял, что потрясённое молчание, образовавшееся в комнате, из-за него. Его кадык дёрнулся, а пристальный взгляд метнулся ко мне. Хексус откинул голову и захохотал. От его смеха у меня свело зубы. Никто в комнате не шевелился и не дышал. Хексус хлопнул Арана по плечу и с юмором покачал головой. На лице Арана появилась улыбка. И он присоединился к смеху Хексуса. «Да?» Аарон указал на машины, все так же посмеиваясь вместе с Хексусом. «Я бы лучше занялся физической работой. Мы, парни, не знаем, как это работает». «О, Бойт, почему ты не сказал, что наш новенький такой забавный? Он думает, что в этом месте он может выбирать себе занятия?» Хексус похлопал Аарона по спине. Все произошло в мгновение ока. Резко. Глаза Хексуса почернели. Кожа побелела и стала тонкой, как бумага, а зубы щелкнули. Он толкнул Арана, и ярость, исходившая от него, наполнила воздух. Хрясь! Хлыст хлестнул Арана по спине, повалив его на землю. Аран закричал. Хрясь! Звук рвущейся плоти и мышц звенел в воздухе. Визг Арана пронзил мои барабанные перепонки. Он пытался отползти. Гнев вырвался из Хексуса, его будоражила сила власти. Демон полностью контролировал ситуацию. Всякая крупица сострадания исчезла. Неистово его рука опускалась вниз снова и снова. С каждым ударом я вспоминала эту невероятную боль. Хексус не останавливался и не смягчался. Мне хотелось крикнуть, чтобы он прекратил. Я желала спасти своего товарища. Тошнота подкатила к горлу, слезы затуманили взор. Крики Аарона превратились в рыдания. Кровь лилась из ран. «Брэкс!» — захныкал он, умоляюще смотря на меня. Разум твердил мне держать рот на замке и не вмешиваться. Я посмотрела на Линкс, её тёмные глаза встретились с моими. И я поняла, что она тогда для меня сделала. «Нет». Линкс покачала головой, но я уже встала. «Пожалуйста, остановись!» — взмолилась я. пытаясь отогнать тошноту. «Пожалуйста, не убивай его!» Рука Хексуса замерла в воздухе. Взгляд его чёрных глаз обратился на меня. Вены на его шее пульсировали, а я ощутила, как его ярость переходит на меня. «Ты смеешь останавливать меня посреди урока?» Хексус опустил руку. Кровь забрызгала его лицо и одежду. «Думаешь, раз ты участвуешь в играх, то стала «Нет, мастер», — я склонила голову. «Я бы никогда так не решила». «Хорошо», — кивнул Хексус. Его глаза снова пожелтели. «Потому что это не так. Ты ничто». Из губ арана вырвался мучительный стон. Хексус вновь посмотрел на обмякшее тело. «Убери это с моих глаз», — взглянув на Бойда, он пнул арана Жестоко ухмыляясь, Бойд смотрел на меня, не двигаясь. Хексус посмотрел на нас. «Бойт!» — выплюнул он. «Я что-то упустил?» «Нет, сэр». Бойт не сводил с меня подлого взгляда и, подойдя к Карену, ухмыляясь, посмотрел на его губы. «Играй со своими питомцами в свободное время!» — проричал Хексус. «Убери отсюда этот кусок дерьма! Мне надоело общаться с глупыми высокомерными людьми!» «Не волнуйтесь!» Бойт присел на корточки легко поднимая арана и перекатывая его через плечо. Он снова посмотрел на меня. «Я знаю идеальное для него место!» Он улыбался ещё шире, когда выносил арана из комнаты. Внутри всё сжалось. Страх пронзил меня насквозь. Я поняла, что Бойт что-то задумал, но не успела это проанализировать, так как передо мной появился Хексус. Его выражение лица снова стало нейтральным. «За то, что ты только что сделала...» Начал он и наклонился. Кровь арана испятнала его кожу, как веснушки. «Я должен хлестать тебя плетью до тех пор, пока твои мышцы не станут похожи на зубную нить». Хексус схватил меня за горло, большим пальцем надавив на трахею. «Но я сделал ставки на сегодняшние игры. И знаешь, хочу ощутить твой страх в тот момент, когда тебя будут разрывать на части». Он вытер свободной рукой со своей щеки, Кровь Аарона и лизнул её. Станет таким кайфом, как восхитительный секс. Сегодня я получу удовольствие от твоей смерти. Такое же наслаждение, как и от сладкого вина. Он оттолкнул меня. Задницей я упала на стул. Хексус развернулся и взметнул руки в воздух. Возвращайтесь к работе. И благодаря вмешательству никакого обеда и перерыва. Ошеломлённые заключённые шипя ругательства, уставились в мою сторону. Тесс с отвращением покачала головой. «Опасность насилия пробормотала Линкс так, чтобы слышала только я. «Преследуют тебя?» «Не поспорить». Когда я приступила к работе, то почувствовала облегчение. Но усмешка Бойда стояла перед глазами. Я получила передышку, но заплачу за неё позже».